Глава 16. Жизнь есть нитка из событий-обстоятельств. Проводив анну до дачи, Смельский вернулся в самом благодушном настроении. Было очевидно, что любимая девушка любила его. Это сознание, одно из самых счастливых и радостных сознаний бытия нашего, наполнило его всецело. Он был счастлив. Чудный вечер ложился длинными тенями на землю. В вышине голубого неба, разделяясь на нити, ползли последние облака, предвещая на завтра такой же теплый хороший день. На балконах дач, мимо которых приходилось идти Смельскому, семьями сидели дачники, дымились самовары, слышался лязг чашек, стаканов, хохот, смех или звуки вальса, срываемого с расстроенного дачного пианино. Всё это казалось Смельскому таким милым, таким привлекательным, что он невольно углубился в возможные картины своего счастливого семейного быта. Также будут они сидеть саной на балконе дачи, также около них будут резвиться их дети, и он будет счастлив, любуясь на них и на Анну. красивую, видную даму в каком-нибудь изящном пеньюаре. Смельский даже задумался над вопросом, какого цвета будет пеньюар у Анны. То ему казалось лучше голубой, то пунцовый. Вот он миновал дачи, вот вошёл в парк и, сняв шляпу, тихой поступе мечтателя пошёл под тенистыми сводами его ветвей. Вдруг ему показалось, что кто-то идёт ему навстречу. Он пригляделся и одновременно заметил скамью рядом, сел на неё. Одинокий человек медленно приближался, но всё ещё был настолько далёк, что Смельский не мог хорошенько разглядеть его. Почему-то он стал ожидать этого человека и ожидать с нетерпением, возрастающим всё более и более. Вот он уже на расстоянии каких-нибудь десяти саженей. Это был Шилов, в круглой, широкополой шляпе, так шедший к его типичному лицу, с уковатой палкой, он медленно приближался, очевидно, совсем не надеясь на какую-нибудь встречу. Несмотря на то, что шляпа его по обыкновению сидела на бекрень, и на затылок, что придавало физиономии удалой и несколько даже дерзкий вид, голова его была опущена. Увидав молчаливо сидящего на скамье Смельского, он сдрогнул и остановился, но вслед за тем засмеялся и быстро подошел к нему. «Что, мечтаешь?» – пошутил Шилов. «Чудный вечер», – сказал Смельский. «Да, даже можно сказать, редкий в нашем климате. Ты провожал Анну Николаевну?» «Да. А ты почему это знаешь?» «Догадываюсь». Нетрудно, впрочем, догадаться. Оба замолчали. Шилов закурил папиросу и сел на скамью. Вечер тут, в глуши парка, был действительно чудный. Золотые лучи заходящего солнца прорывались сквозь густую листву и пятнами дрожали на песке аллеи от малейшего дуновения ветерка. Верхушки деревьев шептали. Смельский, недавно полный грез о будущем и совершенно забывший обо всем настоящем, вдруг вернулся к действительности. «Послушай», — обратился он к Шилову, «Ты знаешь, что я сегодня был у Краева и у следователя. «Да, ты говорил». Он недоумевает. Следователь удивляется, почему на месте, где произошло нападение на тебя, нет следов. «А бог с ним. Я не знаю, каких ему еще надо». Беспечно ответил Шилов. «Если их мало оказалось на земле, то вполне достаточно на моем теле. Он глуп, это твой следователь». Смельский посмотрел на Шилова и пожал плечами. «Это правда», – согласился он. но все-таки на земле должны же быть какие-нибудь знаки, ну хоть какие-нибудь. Друг мой, с полусерьезной миной сказал Шилов, если бы они должны были быть, они верные и были, но так как их не видно, то их и нет. Ты говоришь это там, за поворотом? Да, а что? Не хочешь ли ты сделать осмотр местности? Смельский почувствовал опять что-то враждебное к своему собеседнику, в особенности за этот насмешливый тон его. Нет, сказал он. «По моей части больше обозрения преступной души. Это моя прямая специальность». Смельский сказал-то с особенным ударением, но вовсе не ожидал того эффекта, какой произведут эти его слова на Шилова. Лицо его побледнело, глаза вспыхнули и погасли. Он встал и, стараясь придать своему голосу и жестам, возможно, более развязности, сказал, «Ну и следователь преступных душ, я, брат, пойду немного дальше, а ты, верно, домой. До свидания». И он пошел по аллее. Смельский долго и задумчиво глядел ему след. Новые мысли охватили его. Эта быстрая перемена в лице, с трудом замаскированной развязностью, заставила его впервые серьёзно задуматься. Это уже было не предположение, а нечто фактическое. В связи с отсутствием следов той картины борьбы, которую Шилов нарисовал следователю, это было уже что-то серьезно наводящее на размышления. Вообще Смельского в эту минуту что-то оттолкнуло от Шилова, и розник с этого дня увеличивалась. Так прошла неделя, в течение которой он два раза ездил в Петербург, и с каждой поездкой возвращался все пасмурнее и задумчивее, и все подозрительнее поглядывал на Шилова. Дошло он наконец до того, что он стал избегать встреч с ним. Его коробило, когда он видел его сдернутые усы, мрачный взгляд и всю фигуру, полную непоколебимого эгоизма и самодовольства. И все это породило пустое обстоятельство, а именно, что Шилов изменился в лице случайного намека, даже вернее сказать, не намека, потому что, говоря об изучении преступной души, Смельский вовсе не думал намекать ни на кого. Чем более он беседовал с Краевым, чем более зондировал его всеми способами, тем более приходил к убеждению, что во всем этом деле есть какая-то роковая ошибка, тайна, которая известна Шилову, но которую он ни за что не выдаст. Никаких определенных предположений Смельский, впрочем, не строил и не мог строить, но если можно было бы признать вершителем всего этого дела нравственное сознание, он бы, во-первых, освободил Краева, а взамен него подвергнул бы более тщательному опросу Шилова, который теперь казался ему с каждым днём всё подозрительнее. Однако дело выходило так, что ничего нельзя было изменить в его ходе. Приближался день судебного разбирательства. И в это самое время случился совершенно неожиданный инцидент, бросивший ещё более тени на это дело, ещё более осложнивший его и запутавший. Однажды рано поутру Гросла Мото отправился на охоту. В восточном углу парка было небольшое, довольно дикое озеро, К камышах которого водились утки. Дорога к нему лежала из дому не иначе, как через поворот ездовой аллеи, то есть того самого места, вблизи которого случилось несчастье с Шиловым. Пробираясь с ружьем и собакой почаще уже стороне от дороги, граф был удивлен, что старый, опытный сеттер вдруг остановился около куста акаций и принялся громко лаять, поворачивая голову назад, словно призывая хозяина поглядеть на что-то им найденное. Сломота подошел и к удивлению заметил, что собака, вежа, принялась рыть землю. Минуты две рыла она, учащенная работая лапами. Вдруг земле оказалось что-то красное. Едва пес увидел это, как схватил зубами, и из земли был извлечен рукав кумачевой рубахи, порядочно уже поистлевшей. Тогда граф вынул свой охотничий нож и помог животному в его странной работе. Тут были и порты, и рубаха, и поддевка, и сапоги, и фуражка, и даже холщовый мешок. Излёгший всё это на поверхность земли, граф задумчиво уставился на свою находку, не зная, чему приписать её. Тем более, что, несмотря на порчу, которой не отчасти уже предались, вещи сами по себе, очевидно, были в момент зарытия не только вполне годными к употреблению, но для крестьянина или мастерового могли называться щегольскими. В особенности мало испортился мешок. Граф при помощи палки кое-как запихал в него свою находку и в виде поноски отдал собаке. Вместо охоты он вернулся домой. Первым делом его было позвать Шилова и показать ему свою странную находку. Шилов не знал, зачем его зовёт граф, вошёл по обыкновению весело и развязно, но едва взор его упал на вещи, кучку лежавшей на клеёнке среди комнаты, как лицо его помертвело, и с немым вопросом и ужасом он уставился на графа. Сломота, заметив это, и сам опешил. Он и не знал, что и подумать, чему и приписать эту перемену в лице своего управляющего. И это нашёл в парке, Дмитрий Александрович», — сказал он. Джек стал рыть под кустом акации, недалеко от поворота, и вырыл все это. «Вы, может быть, узнали эти вещи? Может быть, это вещи кого-нибудь из нападавших на вас грабителей?» Шилл схватился за это объяснение. «Да, граф». Овладел собой и совсем твердо сказал он. «Это вещи одного из тех, кто нападал на меня. Я узнал их. Это было, очевидно, переряженный. Потому что, как я теперь припоминаю, лицо этого парня было интеллигентное. В таком случае...» Это важная находка. Ее надо отасвать следователю. «Зачем?» – сказал Шилов. «Она, как находка, ровно ничего не стоит. Неужели вы думаете, граф, что владелец этой одежды будет так глуп, что признается?» «Но нет. Это сделать во всяком случае необходимо. Почем знать? Для следствия в таком сложном деле все важно. Каждая мелочь. Да, наконец, одежду эту можно будет предъявить Краеву. Он, наверное, узнает ее. А тогда, по одному выражению глаз, можно будет догадаться о многом и во многом убедиться». Дрожь пробежала по телу Шилова, но не подал виду и уже вполне владел собою. Отчасти успокаивала надежда, что Краев не запомнил, вероятно, наружности того парня, который сидел сзади него в вагоне. «А, пожалуй, пошлите», – сказал он. «Может быть, и правда это повлечет к открытию остальных злоумышленников и выведет Краева из его решимости охранять их инкогнито». Сломота в тот же день решил отправить свою находку, Но прежде он также решил показать ее и Смельскому.